глава с е д ь м а я зря я сомневалась в агентстве и в том что мне там не повезет маленькая собачка по кличке эльза была сущим ангелом если к нам никто не подходил и не тянул свои ручки к этому меховому пуфику маленькая трусишка оказалась тем еще исщадием ада орала так что большие собаки прижимали уши и обходили нас десятой дорогой мне даже показалось что эльзу На один вечер успели подменить. н ну, о не м о г л а т а маленькая и милая собачка в кабинете у Светланы Сергеевны быть вот такой злобной малявкой. Однако могла. Но уж не знаю, как это работает. Во мне ли дело, или в животном. Но когда на горизонте только я, Ярослав и Эльза, никаких истерик собака не закатывала. И вела себя примерно и мило. Мы чудесно гуляли утром, бегая друг за другом по детской площадке. Или же сидели рядом с сыном и лепили куличи, которые чаще всего рушили. Через час Эльзу забирали домой, чтобы к пяти вечера п р и в е с т и снова. Естественно, на вечернюю прогулку выходило слишком много детей и их родителей. И чтобы не слыть плохой матерью и ужасной хозяйкой собаки, мы уходили гулять в парк, который располагался через дорогу. Вот уж та маленькая м Эльза отводила душу, носясь то за воробьями. то громко л а я н а Ярика, если тот лез куда не следует. За эти дни мой режим дня неплохо выстроился. Сонусы н улучшился, я смогла в с е успевать, да и сильно никто не беспокоил. с в е к о р приезжал с работы пару раз, привозил продукты и играл с сыном. Против моей подработки совершенно ничего не имел, даже радовался, что смогла найти дело по душе и что могу совмещать приятное с полезным. С Андреем Сергеевичем У нас сложились теплые отношения, даже смогла с ним поговорить по поводу того, что не готова в данный момент разговаривать с его женой и сыном. Меня поняли, настаивать не стали, даже не уговаривали понять и простить. Насколько я поняла, в тот вечер, когда Павел приехал с друзьями и буквально своим поведением выгнал из временного места жительства, он позвонил своей матери, будучи пьяным, и многое ей высказал. В итоге у Павла все оказались виноватыми. Один он, святой человек. Мать виновата в том, что лезла во все дела. Тут поспорить не могу, она действительно лезла. Также он обвинил ее в том, что уж больно та настаивала на внуки. Я, если честно, даже опечалилась. Думала, что Пашка сам согласие свое дал. А тут вон как вышло. Надавили, заставили и лишили нормальной и спокойной жизни. Думаю, Любовь Петровна уже и сама не рада, особенно после того, что рассказал ей сынок. Угу, он ведь в словах и выражениях не стеснялся. Описывал, какая из меня хозяйка, о на вполне логичный вопрос о помощи жене твердо сказал, где он эту помощь видел. Да, свекрови со свекром однозначно повезло, ведь он и кормил, и гулял, и качал, и даже на больничных сидел. а вот сына, как полагается, не воспитали. Вот теперь она и звонит мне, чтобы извиниться. Да только обида моя намного-намного глубже сидит, и нужно время, чтобы боль стихла, чтобы принять то, во что я вляпалась, по самое не балуйся. Еще несколько раз звонила Светлана Сергеевна и обрадовала меня новой подработкой. К концу недели я должна была встретиться с еще одним клиентом и опять-таки следить за его собакой. «Мда, так ведь и пойду учиться на того, на кого хотела». Но до выходных было время, поэтому я занималась с сыном, домом и собой. Смогла как следует выспаться, пригласила парикмахера, который подровнял мои длинные волосы. «Да, сейчас я могу себе даже это позволить. Что уж говорить о новой одежде для меня и сына. Тут я просто с цепи сорвалась, когда получила первую выплату за три дня». Я с легкой руки купила и штанишки, и трусики, и майки для Ярика. Новые футболки себе и ребенку, носочки. Душа радовалась и пела от восторга. А заниматься с животными хотелось все больше и больше. Ну и с непонятным щемящим в груди ощущением ждала сообщений от л ь в а Хотя бы короткого пожелания с добрым утром. у ш ладно. Сама себе призналась. что очень приятно, раз такой видный мужчина обратил на меня внимание. И пусть это могла быть всего лишь забота или волнение, все равно было очень волнительно. Особенно мне, человеку, который этого внимания фактически не видел. Доходило до того, что любой звук сообщения я воспринимала как наивысшую радость и разочарованно вздыхала, если на экране высвечивалось иное имя, а не лев. Мужчина часто заходил к нам в гости, по крайней мере, именно так звучало из слов моего бывшего соседа. Я так часто с работы рано еще никогда не уходил, чтобы в гости попасть. Часто, это всего лишь раза два в неделю, но уже хоть что-то. Каждый раз Лев привозил с собой сладости, на которые я слюной капала, сдерживала себя, чтобы не съесть все и сразу». Почему-то снова появился комплекс, где я – жирная корова, которая ни на что не способна. Да только наш гость все чаще подталкивал кусочек торта или пирога мне и просто с умилительной улыбкой наблюдал, как ем. На мои возмущения махал рукой и говорил, что я в прекрасной форме. Ну да, ну да, верить в это очень хотелось, да не получалось. Ну какая во мне форма? Живот выпирает. Бока висят, словно я надела надувной круг и спрятала его под широкую футболку. Я же свою фигуру знаю, почти каждый вечер изучаю в ванной, смотря в зеркало, и печально вздыхаю от огорчения. Ничего не меняется, я такая, какая есть. Но сегодня я была готова наплевать на все и вся. Ко мне ехала подруга, которая время от времени звонила, помогала, и в финансовом плане. Хоть я и просила так не делать. Но та на своей волне. Не переубедить. «Анюта!» Настя зашла в квартиру и крепко обняла меня. Дальше у нас шло стандартное приветствие. Я поднимала на руки ее сына, она моего. После того, как мальчики были расцелованы, Настя помогала своему сыну снять кроссовки и следила, как тот деловито пошел осматривать нашу комнату. К слову, до первой ссоры между парнями у нас было минут 30. Сейчас они в очередной раз не поделят игрушку, потом отвлекутся, потом сойдутся в неравной битве вновь. Именно в этот момент всегда нужно быть рядом, чтобы предотвратить любые негативные эмоции, которые все равно будут, но не так быстро. Мы успеваем даже чай попить и перемыть к о с т и Павлу. Уж кто-кто, а его Настена никогда не любила. Не только потому, что она моя единственная подруга и жилетка, в которую можно поплакаться, которая всегда готова поддержать и дать какой-никакой совет. А потому, что он ей просто не нравился с самого начала. Так ведь и сказала. Гадкий тип, ну раз ты выбрала, язвить и издеваться над ним не буду. Колкая на язык девушка слово свое держала. Было видно, как порой поджимает губы, когда уже не может сдержать острого словечка, но каждый раз останавливалась. Но не сегодня. Досталась всем и вся. Зато насчет работы меня даже похвалила. «О, Ханька!» — вздохнула Настя. «Ты молодец, что нашла в себе силы, что смогла пойти на собеседование». «Да, я сама очень этому рада по многим причинам. Во-первых, Светлана Сергеевна действительно подбирала работу всем, даже если за нее платили совсем копейки». Даже если занятость была всего час или два в неделю, она делала все возможное. Это уже желание или нежелание работать клиента играло важнейшую роль. Во-вторых, искала к каждому клиенту индивидуальный подход. Лично мне она звонила чаще остальных. Конечно, бывшую свекровь в этом плане не переплюнуть. Спрашивала о самочувствии, предлагала помощь, была готова предоставить няню в будущем. В-третьих, мне кажется, что уж больно сильно она меня разрекламировала, потому что, как рассказала женщина, появилось очень много клиентов с собаками. А это ведь не прозрачный намек. Через час наши гости уезжают в спешном порядке, потому что как бы н и хотелось посидеть еще немного, как бы не хотелось посплетничать, у нас у всех режим и маленькие дети. Настя на прощание крепко меня обнимает, «И говорит, что у меня совсем скоро все будет просто великолепно!» И бровями шевелит, намекая на чудесный торт, который стоит в холодильнике. «Ну да, не я его купила, не я!» Улыбка сама собой растянулась на губах, а подруга громко рассмеялась. «Все она поняла без моих объяснений. Кажется, только по одному моему вздоху можно было определить, о чем, точнее, о ком мои мысли». Укладывая Ярослава на дневной сон, я решила тоже подремать. э л ь з а сегодня не будет. Она вообще со своей хозяйкой через неделю уедет на отдых, так что мне перепадет другая работа. Правда, перед этим Светлана Сергеевна предупредила, что нужен будет индивидуальный подход и предварительная встреча. Если я откажусь от будущей работы, то буду на это иметь полное право. Уж что ж там за работа, неизвестно, но было крайне интересно. Только я прилегла, повернула голову, чтобы свериться с часами, как увидела сообщение о т льва. Ох, какой кульбит сделала мое несчастное сердечко! Можно вас сегодня забрать на вечернюю прогулку? Моя улыбка стала шире, хотя думала, что уже невозможно так улыбаться. Можно, а во сколько? Хоть впору подскакивай на ноги и прыгай. Да только Ярослав спал, приоткрыв рот и смешно с о п е л Разбудить его вот совсем желания не было. «Если подъеду к шести, удобно?» «В самый раз». Сама же стала строить план на вечер, мысленно представляя, во сколько встанет Ярослав, сколько времени ему понадобится на подъем, потом п о л н и к «Можно Райфа с собой взять?» Последовал очередной вопрос, который ввел меня в замешательство. «А почему он об этом спрашивает?» С его собакой у нас сложились просто идеальные отношения. Он соскучился, еще и лопатку Ярослава нашел. Мне не отдает, и я много раз пробовал забрать. Может, лично сможет. Так вот, куда она пропала. А я все сумки перерыла. Ведь это была самая любимая игрушка сына, когда выходим играть с песком. Конечно, бери. Что ж, вечер обещает быть интересным. Собиралась на вечернюю прогулку, словно на свидание. Достала платье, выставила перед диваном босоножки и с печальным вздохом убрала все обратно в небольшой шкаф. Ну какое платье? Когда идешь гулять с подвижным ребенком, тут же ни о какой красивой обуви речи идти не может. Только удобное. Конечно, хочется быть для такого мужчины, как лев, эталоном красоты. Но мне до него, как до звезды. «Ну, нет у меня той одежды, что скроет недостатки и подчеркнет достоинства». Печально вздохнула, снова глянула на свои повседневные вещи. Но внутри возник протест. Было понимание, что пора бы уже вылезать из своей скорлупы, но в ней было как-то спокойнее и привычнее. Промаялась я над выбором довольно долго. Время неумолимо приближалось к часу встречи. Вещи для сына были собраны, сумка, которую мы всегда брали с собой, тоже. А вот я все никак не могла определиться. Что уж говорить, даже ресницы подкрасить успела. А вот дальше тупик. Когда до приезда льва осталось совсем немного времени, в очередной раз открыла шкаф и тяжело вздохнула. Сегодня вместо привычных джинс синего цвета надела широкие брюки, которые не стесняли движения и выглядели нам неприлично. Вместо футболки белая бесформенная кофта, на ногах балетки. Волосы, как ни укладывай, все равно мешают. Так что убрала их в хвост. Оценив себя в зеркало, махнула рукой на отражение и даже смотреть не стала на конечный результат. Того, что мне хотелось бы, все равно не увижу. — Сынок, — позвала Ярослава, — пойдем гулять. Сегодня к нам дядя с Гав-Гав приедет. Глаза ребенка распахнулись. — Дядя, дядя! Я усмехнулась и повела малыша обуваться. Правда, встал вопрос, брать коляску или нет. Решила, что сегодня можно и без нее, ведь рядом будет человек, который при необходимости спешно отвезет домой или поможет потаскать Ярика, если тот, конечно, не будет против. Лев приехал вовремя. Мы как раз успели выйти к подъезду. Мужчина вышел из машины, открыл дверь багажника и к нам с громким лаем бросился Райф, который стал прыгать вокруг, вилять хвостом, припадать к земле, показывая всем своим видом, что рад меня видеть. Ярик почти сразу получил лопатку, которую прижал к себе. «Мой!» — выдал сын. «Твое!» — улыбнулась я смущенно. «Еще бы! На меня так смотрит этот статный мужчина, что сама собой краснею. А уж как лев улыбается!» «Мама мой!» Ярослав на этот раз смотрел на льва, который громко рассмеялся. «Твой, твой, поехали!» Разместив всех по своим местам, лев покачал головой и почесал затылок, когда я села на заднее с и д е н ь е и усадила сына на колени. «Опасно!» – прокомментировал и добавил. «Кресло купить надо!» Я только рот открыла и закрыла, потому что мужчина уже захлопнул дверь и пошел к водительскому сиденью. Возмутиться даже не успела, что это лишние траты, да и разовая поездка не может быть опасной. В этой машине вообще не опасна, она как танк. В машине играла музыка, а лев уверенно выехал из двора, рассказывая, что сегодня повезет нас за город. Ехать недолго, минут двадцать, и мы на месте. Зато там и прокат велосипедов, и ролики, и есть самокаты со скейтами. Плюсом шли детские площадки, качели и прочие радости. Все собрано в одном месте. Дорога пролетела как-то незаметно. Райф тихо лежал у моих ног, а сын показывал пальцем на проезжающие мимо машины. Лев время от времени поглядывал на нас из зеркала заднего вида, лицо его было задумчивым. Я же чувствовала себя крайне неловко, но отказаться от этой поездки просто не могла. Перед парком располагалась большая парковка, которая уже была заставлена машинами. ничего себе п а р б а р м о т а л а «Тут много людей». «Много», — согласился Лев. «Но территория настолько большая, что все они уже давно разошлись по разным углам парка. Плюс тут есть лес, где я люблю гулять с Райфом. Там тоже много людей с собаками бывает». Лев посмотрел на меня перед тем, как выйти из машины. «Бояться не надо. Все животные на поводках». Мне даже наглядно продемонстрировали, как этот самый поводок застегивается на ошейнике Райфа. Выглядело это довольно комично. Этот кусочек кожи для такой большой собаки был не помехой. Парк действительно был огромным. А уж столько спортинвентаря предлагалось для активного отдыха не пересчитать. Ярослав Деловито шел рядом со мной, держал в руке лопатку и высматривал для себя место для игры. Лев был от меня по другую сторону и, намотав на кулак поводок, уверенно удерживал свою огромную собаку. Конечно, уйти куда-то дальше входа нам не удалось. Ярослав увидел большую детскую площадку и побежал в ее сторону. Райф б ы л рванул следом, но мужчина его удержал. «Э, нет, товарищ, там детей много. Мы с тобой чуть позже в лес пойдем». Райф дошел до лавки, улегся у ног льва и смотрел, как катается Ярик с горки. Я, естественно, находилась около ребенка. Все ж детей было много, не все восприняли спокойно приход нового мальчика. Кто-то громко заявил, что ничем делиться не будет, кто-то специально бежал вперед, чтобы первым занять горку или качели. Очень неприятно смотреть на эту борьбу, потому что слишком мелкие вокруг малыши, а ведут себя как взрослые. На этой площадке мы долго не задержались, потому что Райф стал сильно волноваться. Но не нравилось ему, как вокруг меня с ребенком мельтешат другие дети. Лев собаку даже в сторону леса отвел. Да только пес стоял на своих четырех лапах и вглядывался в происходящее. Я даже почувствовала, что толкни кто ребенка, пес вырвется и свершится правосудие. После недолгих уговоров увела Ярика с площадки. и мы вместе отправились в лес. Вот уж где был простор. К слову, лес был ухожен. Лишние кусты убраны, много широких тропинок, на деревьях кормушки для птиц, а в одном месте можно было даже покормить белку. р а й ф был рад, что теперь настало его время. К слову, Ярослав от него не отставал. Повизгивал, бегал, прыгал. Как два малых ребенка, один, правда, великовозрастный. Через полтора часа пришлось собираться домой. Как бы мне не было хорошо общаться со львом, необходимо было покормить Ярика, который от переизбытка эмоций стал вести себя не так, как обычно. Подняв ребенка на руки, я была остановлена соседом, который решил забрать мальчика у меня из рук. — Мама мой! — повторил Ярослав. — И не претендую! — смеясь, ответил Лев. — А у меня внутри что-то ухнуло. Ведь понимаю, не должно быть такого разочарования. что никто мне и ничего не обещал, а плохо стало мгновенно. Радость от сегодняшнего дня улетучилась, даже ручки сына, которые обнимали меня за шею, не приносили былого спокойствия. А при выходе из парка случилось непредвиденное. Сын увидел детский трехколесный велосипед. С рук он вырвался так быстро, что поймать не смогла, а когда подбежал к чужому транспорту, разревелся, потому что не успел. Мальчик старше Ярика на год так точно быстро сел и вцепился в руль. Успокоить, переключить внимание не удалось. Поэтому, спешно сев в машину, лев еще всю дорогу слушал, как умеют орать дети, не получившие желаемое. Описать словами лицо мужчины было сложно. На нем проносилось все, от шока и непонимания до разочарования и злости. Да, с детьми все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Они умеют не только смеяться, но и плакать, причем в самых неудобных для тебя ситуациях. К сожалению, такой замечательный вечер был испорчен. Естественно, наскоро попрощавшись и поблагодарив Льва за прогулку, я была вынуждена бегом нестись в сторону дома. Только оказавшись в квартире, Ярослав решил, что мои нервы можно уже и пожалеть. Поэтому слезы мы потерли, а после переключились на игрушки. Извини за испорченное настроение. Написала несколько позже, потому что лев как-то притих. Обычно он писал, что добрался до дома, а уже прошло полчаса, а от него ни ответа, ни привета. И, кажется, моя самооценка только что рухнула еще ниже. Угу, раскатала губу. Захотелось мне внимания и понимания. Да только давно нужно понять, что всем нравится комфорт, взрослые, не мешающие общению дети, а в идеале, чтобы их вообще не было. Подтерев слезы, я прошла в кухню, выпила стакан воды и принялась за ужин. Хотелось чего-то вкусного для себя. Для Ярослава в холодильнике всегда были свежие продукты, из которых я раз в два дня что-то готовила. Сегодня суп, картошка и курочка у него уже были. Осталось только разогреть и готово. А себе А себе я пожарю кусок мяса, открою бутылку вина и налью половину фужера. Буду весь оставшийся вечер цедить напиток и горевать о своей судьбе.